Пожалуйста, когда мне тяжело Я звезд переживаю и болею Люби меня всем вредно, на зло. Прошу, люби меня еще сильнее Когда невыносим, когда я строг Доказываю правду, как умею Не глядя на чужие берега Прошу, люби меня еще сильнее Не глядя на чужие берега Прошу, люби меня еще сильнее Когда смотрю я в глаза Хочу, чтоб ты ушла, не оставалась Не говори, держи себя в руках И что сегодня разочаровалась Когда спешу о бедах рассказать Решу я потому, что доверяю Я рифмой не могу всегда ласкать Стихами иногда врагов взрываю Но даже если так себя веду Ты будь со мной немножечко добрее Когда меня другие предадут Прошу, люби меня еще сильнее Когда меня другие предадут Шу, люби меня еще сильнее. Бывает иногда порой спылешь. Я не учу как правильнее, вернее. Но если шаг неверный совершишь, я рядом и люблю еще сильнее. Бывает иногда порой пыли. Я не учу как правильнее, вернее. Но есть и шаг неверный совершишь. И кажется, что все не так сложилось Не знаешь, что ты по-прежнему нужна Я буду рядом, чтобы не случилось Когда в тебе тревога и тоска И кажется, что все не так сложилось Не знаешь, что ты по-прежнему нужна и Я буду рядом, чтобы не случилось Не знаешь, что ты по-прежнему нужна Gucci